Не пойми меня превратно, но, быть может, ты желаешь отомстить кому-нибудь? Кому-то, кто сильно обидел тебя в детстве? — На что вы намекаете? — бесстрастно спросил Рик. На его лице при этом не дрогнул ни один мускул. — Взрослые часто бывают чрезмерно жестоки, — осторожно протянул старый воин. — Особенно знатные люди. Вседозволенность развращает. Я видел, что иногда делают при дворе с детьми. Пойми, месть — это не выход. Лучше всего забыть, что с тобой некогда сделали. Рик запрокинул голову к серым небесам и громко от души расхохотался. Рагон обескуражно замолчал, не ожидая такой реакции. Учитель. Юноша прекратил смеяться так же резко, как и начал. «Не беспокойтесь. В моем детстве не было такого насилия, на которое вы намекаете. Клянусь именем». Старик облегченно вздохнул. Ему было отрадно это слышать. «Что же, значит, он ошибался. Рик просто очень увлеченный парнишка, который стремится стать одним из лучших мечников империи. Достойное желание, в котором грех не помочь». «В таком случае я дам тебе рекомендацию», — произнес Рагон. «Мальчик мой, ты достоин войти не то что во дворец, в личную охрану императора. Жаль только, для этого потребуется ритуал очищения». «Нет». Рик как-то странно улыбнулся. «На вступление в пятый род я не претендую». В моем прошлом были моменты, которые я поклялся не забывать. Но я постараюсь, очень постараюсь, как можно сильнее приблизиться к Демиану Третьему. «Я уверен, что у тебя получится», — старик ободряюще потрепал ученика по плечу. «Что же, мальчик мой, удачи тебе в твоих начинаниях». «Спасибо». Мягко проговорил Рик, почтительно наклоняя голову и, пряча в глазах, злой, насмешливый блеск. Часть первая. Дворец императора. Эверина стояла на палубе, облокотившись на низкие перила и бездумно смотрела на белый туман плотной завесой окутывающий корабль. Она проводила здесь целые дни, ни на миг не отводя взгляда от непроницаемой мглы, словно надеясь, что случится чудо, которое вызволит ее из плена на этом судне. «Ты вновь здесь?» — неслышно ступая, к ней подошел Рони, Встал рядом и обеспокоенно посмотрел на бесстрастное лицо племянницы. «Ты сегодня ела?» «Не помню», — тихо отозвалась девушка, когда мужчина уже отчаялся дождаться от нее ответа. «Решила уморить себя голодом?» — Рони печально вздохнул. «Эвелина, не глупи. Император будет весьма недоволен, если при встрече с ним ты упадешь в голодный обморок». Девушка скривилась, будто от сильной боли. Раздраженная передернула плечами, но промолчала. «Эвелина, мне придется приказать кормить тебя насильно», — пригрозил маг. «Поверь, это будет весьма неприятно для тебя. Пожалуйста, не вынуждай меня к столь серьезным мерам».